А на этом сити мы не оставим все. Магазинник наотмашь бьет безбородька и сам гордится этим ударом. Нет, я свое хозяйство у меня и свою хату не сменяю на чужую. Теперь нечего думать о своей хате, надо думать о всемирной. Магазинник скривился. Этот крутило хоть кому забьет баки. Имея за плечами торбу. можно богатеть и такими думками а я не хочу ни всемирной хаты ни гитлеровской опустевшей для меня вполне достаточно своего жилья и покоя в нём безбородько подавил возмущение и заговорил с ещё большей запальчивостью о затянул канон по усопшим душам или ты хитришь или в твоей голове рассада увяла И думаешь прожить в тиши, гречка сельством, да пчеловодством. Но где же теперь есть покой на грешной земле? Нам с тобой может дать какое-то спокойствие только новая власть. Когда придёт Гитлер, он сразу посадит на гетманство старого Скоропадского, ведь недаром же сам Геринг стал кредитором гетмана. Выдаёт ему средства и на булаву, и на двор. о великой украине с правителем скоропадским и слыхал и читал я выходит народ погасил лучи на гетманской булаве а фашизм зажёг их блеснул чужим словом магазинник хотя бы и так разве тебе не хочется снова увидеть гетмана в соболиной шапке при сабле Разве не хочется услышать праздничные колокола Софии? А тогда при гетманщины и наши головы на что-то сгодятся, ибо как ты не хитри, а мы два гриба в одном борще. Если бы ты только знал, как остро чертело носить на себе это трепье, эту бороду, эту лиру, прикидываться нищим и собирать в торбу чужие обедки! Это мне, у которого были своих полтысячи десятин пахотной земли, в широко расставленных глазах Аники застыла печаль. Магазиннику стало жаль его или их молодости, о которой даже ныне дене страшно вспоминать. Промотал её впустую. Да и прожил век в стороне от людей как вор, и ничего доброго не вспомнишь о нём. А что такое гетманская соболиная шапка? Бредни и обман. А почему же, Аники, если так надоело тебе нищенствовать, не пристроился где-нибудь на службу? Ты же учился где-то. Да и голову тебе не заклинило. Такова моя лукавая судьба. Безбородка снова посмотрел на окна. Мне нельзя быть хоть сколько-нибудь на виду. Прошлое не позволяет. Да и лицо моё легко запомнить. Попробовал как-то в одном захолустье сукновалом, а потом с солотопом поработать и чуть было в Сибирь не угодил. Вот и должен старческими патлами прикрывать свою рожу и то, что было в 18-м. Дела. Не знаю, что на это сказать, лесник. А твоё нищенство даёт что-нибудь? Или перебиваешься с хлеба на воду? Безбородка презрительно разлепил губы. Это только в больших городах, говорят, некоторые хитрые нищие достигли богатства, а в сёлах об этом никто испокон веку не слыхивал. Однако прежде и у нас водилась какая-то копейка. А теперь считай заилело её. Это ж почему, удивился магазинник. Сейчас люди вроде щедрее и деньги у них водится. Так-то оно так, но есть и другое. Сдвинулся со своего старого места медлительный крестьянский ум. Ты же знаешь, что когда-то наш дядька болел больше за скотину, чем за себя. Молишься в его хате, он только отступное даёт, а помолишься возле коровы или коня иную плату получишь. И что ты говорил о скотине, оживился магазинник. Да всякое, неохотно ответил безбородык. А больше всего такое: Христе Боже наш, спасай и оберегай скотину вашу днём под солнцем, ночью под луной, под ясными зорями и при позднем отходе ко сну, и при раннем пробуждении, и в предрассветные часы, где она росы поедает, где воды выпивает, Сохрани Боже её от зверя лютого, от языка клевещущего и от гада ядовитого, и от человека лукавого, и от всяческого зла, чтобы пребывала на скотине всего, и с росы, и с воды, и с прекрасного цвета. Прибыльное было такое слово. А теперь поумнело село, и к скотине только за технику зовёт. Да хватит об этом. Как у вас люди? устали выполнять и перевыполнять большевистские планы у нас стараются друг перед другом потому что у них не председателя какой-то одержимый что ни в чём не отстанет у него идеи и хлеб и надежды в одно слилось этот заботиться о людях даже в праздник не досмотрит своего сна а почему тебя людская усталость тревожит измотать, расстроежить, перессорить людей это большое дело для нас. Ну, а если твоего председателя Господь покорал таким умом, то надо как-то хитро, мудро поубавить его, а то и столкнуть в воду. Пусть ловит раков. А тумных большевиков нам вся беда идёт. А за глупцов или тех, кто топит душу в горилке, Держись руками и ногами. Вон как, пробормотал лесник. Может хватит уже нам политикой заниматься? Надо и об угощении подумать. Яищицы и не побрезгуешь? Можно и яищицу, только на сали, чтобы шипела сковородка, словно в воду для грешников. Сколько тебе бить яиц? Пол десяток хваст отоживился без бородька. У меня, когда хорошо набью животище, душа как на подушке лежит. Роскошь у тебя в лесах. Вспомнил о чём-то безбородька, помрачнел. Роскошь приходится с маком оканчиваться с болью. Я не очень обижу тебя, если назову своим жертвователем. Это ты к чему? Не догадываешься? Прошу, раскошелься на какую-нибудь тыщонку. Магазинник насупился. А где мне целую тысячу взять? Разве не знаешь, сколько получает лесник? Безбородько засмеялся, погрозил грязным пальцем. Но я ещё знаю, и какой приварка имеет лесник. Не столько приварка, сколько людских разговоров. Никто из чужой торбы хлеба не жалеет. Езвительность пронзила незваного гостя. Откуда она и взялась такая гадкая? Семён, не будь свиньёй. Когда тебя люди велечают и не ври в глаза, я не сегодня родился на свет. Знаю, что ты свою копейку не пропустишь сквозь горло, знаю твою ненасытность и знаю, сколько кто-то когда-то на торговал за хлеб и картофель. Вспомнил? То-то же. Не жалуюсь я на безденежье, а скорее клади тысячу на стол, а то могу передумать и захотеть больше. Захотеть. Нахмурился лесник. А если я не дам тебе ни гроша, дашь. Ещё и поблагодаришь, что возьму, играя синцами губ, нагло сказал Анекий. Ты же знаешь, как ценят в последнее время оговоры и бумажечки. Бросишь в ящичек на кого-нибудь несколько слов, а они и вырвут из его жизни несколько лет. На жорновообразном лице магазинника выступили капли пота, он вытер его рукой. Как ты страшно шутишь в моей хать. С тобой только шучу. А кое-кто в Сибирь урасплатился за мои бумажечки и крючкотворию. Уже не глаза, а шершни нацелились на магазинник. Копейка же твоя очень нужна мне. потому что обеднел сейчас